А я Джоао Душ Сантуш де Круйзейра. — Ты местный? — Да, а ты? — я из тех краев, где иногда на полях лежит снег. — Ха, это далеко? — Очень. — То, что далеко нас не интересует, — брезгливо заметила Краснохвостый. — У нас своих проблем хватает. — Джоао, — обратилась к нему пожилая попугаяха, — это серьезный парень, а нам нужен запасной вожак на всякий случай. — Угу, если с тобой что-нибудь случится. Может, проверим его в деле? — Если он не побоится рискнуть. У нас тут беда, Джерри. В десяти минутах полета на окраине леса поселился человек. Ты когда-нибудь видел человека? — Хм, я видел много, очень много людей. — Да. Сначала он приходит один, а потом их становится все больше, а нас мало. Но на этот раз мы решили дать ему бой. — Ты любишь кукурузу? — Я предпочитаю кукурузные хлопья. — Где они растут? в магазине. Магазин — это лес или поле. Впрочем, это сейчас не имеет значения. Каждый раз, налетая на его кукурузное поле, мы оставляем там двух-трех попугаев. И если ты не боишься услышать, как свистят пули... — Он не боится! — пропел у него за спиной тоненький нежный голосок. И Джерри понял, что надо лететь. Они свалились на эту кукурузу, как огромная стая саранчи. Джерри, как и все, глотал эти полуспелые зерна, даже не раскрызая. Как можно больше съесть, как можно больше уничтожить? В него вселился дух разрушения, и Джерри не знал молитвы для его изгнания. Он бесился даже больше всех остальных в этой стае. Он был как обиженный ребенок, который ломает обидевшую его игрушку. И вдруг замер, как вкопанный. Он вспомнил одинокую ферму с одинокой старушкой бобров, зеленого мышонка, собак и Джека. И неожиданно для себя громко крикнул всем краснохвостам. «Стой! Скорее назад! К лесу! Скорее!» Стая сорвалась с места, подчиняясь его приказу, и только они успели взлететь и вылететь в лес, как раздались один за другим три отчаянных выстрела. Но пули впились в деревья и нашли там свое пристанище на вечные времена. «Все целы?» — спросил Джоадуш Сантос де Круизера. «Все!» — ответили ему краснохвостые. «Этот парень чувствует выстрел за секунду до выстрела!» — пропел у него за спиной нежный голосок. «С ним мы победим человека!» «Я Джоадуш Сантос де Круизера...» торжественно произнес Жао. предлагает тебе быть вожаком нашей стаи. Что то ответишь этот Джерри?» что ты скажешь нам?» закричали все краснохвостые. Зеленый мышонок с восторгом смотрел от Джерри, который только вчера вместе с воробьем вернулся в свой город и осторожно спросил «И что же ты тогда сказал им, Джерри?» «Хм... Это был трудный момент. Я не знал, что им сказать. И, как всегда, в таких случаях подумал. Интересно, что бы на моем месте сказал этим краснохвостым попугаем, «Майкл, я сказала, 200 тысяч дорог ведут нас из дома, и только одна дорога ведет нас обратно в дом. Вы сказали мне, что мой дом здесь, и я ответил вам, наверное, так. Но перед каждым ответом надо поставить вопрос. Да, я пришел в свой дом как гость, и мой дом открыл передо мной свои двери». И я поклонился хозяину дома своего и понял, что на крыльце дома моего начертана для меня обратная дорога. И хотя хозяин дома моего приготовил для меня самые лучшие угощения, подавая их, приговаривал гость в дом, бог в дом, я, вежливо доев последнюю веточку сахарного тростника, заметил, что гость необходим хозяину как воздух, но если воздух войдет в него и не выйдет, то хозяин может умереть». И мы улыбнулись друг другу, а потом рассмеялись, а потом расхохотались. Мы хохотали так громко, что от нашего хохота с деревьев стали падать на землю финики, орехи, бананы, киви, лимоны и даже апельсины. Это было замечательное прощание. Сейчас расставание я обрел себе друга. Поверь мне, мышонок, никогда не станут врагами те, кто весело посмеялся перед дальней дорогой. «Прощайте, господа», — сказал я им, — «прощайте всех, кого может простить. И вспомните, что непрощенный еще может стать счастливым, а не простивший никогда». Они внимательно слушали меня, но, по-моему, никто из них так ничего и не понял. «Тогда зачем ты им все это говорил?» «Не знаю. Наверное, во мне скопилось слишком много слов. этот шел груз Микки. С таким грузом далеко не улетишь». «Я понимаю тебя, Джерри. Я завидую тебе». Потому что даже я не знаю, где находится недотёпино королевство, родина зелёных мышат. И почему мы рождаемся так редко раз в 200 лет? Представляешь, один зелёный мышонок раз в 200 лет, а к тому же 29 февраля. Значит, так надо, Микки. Значит, надо, чтобы кто-нибудь один был не похож на других, а кто-нибудь совсем один был когда-нибудь совсем ни на кого не похож.